Глава 268. Воздух в полумраке тесного металлического кунга отдавал резким запахом сырой смазки, смешанный с кислым запахом пота, дым травы и ржавчины. Меня и других заключенных, везли в закрытом козове парамобиля. Машина была старой, но в прочности стен стальной коробки с зарешечёнными оконцами по бокам сомневаться не приходилось. Как и все произведения дикского сумрачного гения, Машина была выполнена с избыточным запасом прочности. Выглядела, может, неказисто и угловато, но можно быть уверенным, что прослужит при соответствующем обслуживании не одну сотню лет. Я разместился на лавке около одного из окошек, чтобы иметь не только обзор, но и доступ к свежему воздуху. Сквозь решетка то и дело были видны рвущие густой сумрак, огни небольших поселений и контин. Древний тоннель камние, казалось, тянулся бесконечно. Моя пятая точка то и дело подпрыгивала на твёрдой скамье, ощущая каждый ухаб подземной дороги. Я сидел, скрестив руки на груди. Кандалы, прикованные к полу цепью, стянули запястья. Если бы моя кожа не была преобразована руной навыком, то, скорее всего, уже была бы растерта до кровавых мозолей. Пара лейб-гвардейцев разместились напротив за мелкой решеткой. Каждый из них сидел с постной физиономией, молча уставившись в одну точку. Их лица были застывшими, словно высечены из камня. Прямые носы, тонкие губы, оловянный взгляд. Временами мерцания фонаря под потолком выхватывалось из темноты их небритые скулы, жесткие стриженные затылки, смутные блики знаков различия на мундирах. Они не говорили друг с другом. Это глухое безмолвие длилось с самого начала этой поездки. Ровный ритмичный шум парового двигателя за стенкой отдавался небольшой вибрацией через металлический пол. Парамобиль тряхнула вправо, я вздрогнул, скользь глянув за решеченное окошко. Там в полумраке тоннеля промелькнула сеть ветхих ребер свай, поддерживающих древний свод. Где-то сверху сочилась вода, и капли, стекая, сверкали в свете фонарей с желтоватыми вспышками. Снова короткая тряска. Мы миновали наплыв грунта, и кузов содрогнулся от удара. Я почувствовал, как по коже пробегает волна мурашек. Вспомнилось, как еще недавно стоял на палубе Золотого Дрейка рядом с Соболем, Ами и Чором, как вместе мы таскали и грузили разбитые капсулы. Мог ли я вообразить, что через пару дней окажусь в Кандалах, под конвоем в этом чёртовом кузове? Тут же перед мысленным взором встали еще более ранние воспоминания, как после путешествия по кровавой пустоши, которой пришлось пересечь, чтобы спасти Хатанаба-Гриви, мы двигались этой же подземной дорогой. Естественно, шли мы тогда в обратном направлении. И настроение тогда было у нас всех другим. Мы проделали опасный путь и избежали смерти. Обжора катал дикскую детвору. Ведь тогда мне казалось, что все беды уже позади. Но нет. Прошло совсем немного времени, и меня объявили персоной нон-грата. То есть фактически поставили вне закона на территории столицы. Леди Квен не пожелала слушать мои доводы, и согласно приговору Поднебесного трибунала, меня депортируют за золотую стену, а за стеной начинается кровавая пустошь. Край, хоть и формально принадлежащий Аркадону, но фактически являющийся фронтиром. По большому счету никому не нужный, он унылый край. Ничего удивительного, что там орудуют банды отступников, не людей, до порождения ночных земель, вроде червей и других чудовищ. А еще суровые законы пустошей, без единого шанса на милосердие. Лейб-гвардейцы по-прежнему молчали. Один из них, тот что повыше, равнодушным взглядом окинул меня. Я старался не смотреть ему в глаза, не хотел провоцировать. За время военной службы я научился понимать опасные сигналы в поведении людей, и сейчас язык его тела говорил громче и яснее любых слов. Было видно, что он не прочь отыграться на ком-нибудь из заключенных, а мне только драки с конвоем не хватало и в без того длинный послужной список. Но ну, вроде обошлось. Мы ехали долго. Парамобиль то сбавлял скорость, то снова набирал ход. Слышались ляск металла, посвист пара, глухие голоса других заключенных позади. В какой-то момент резкий холодный сквозняк вдохнул в лицо. Я понял, что тоннель до подножья тех самых скал, за которыми высится золотая стена, совсем недалеко. Наше неказистое транспортное средство выбралось на поверхность. В очередной раз заглянув в окошко, я увидел боковым зрением, как слева вдалеке замаячил знакомый выступ скальной гряды. Значит, мы уже у самой золотой стены. за которой начнутся бескрайние просторы ничейных земель. Оказаться в кровавой пустыше, где я несколько раз уже бывал, не худший из вариантов, смущало только то, что меня выдворяли без права вернуться назад. И все это невзирая на мои заслуги в Легионе. Неприятная горечь разлилась внутри, будто глотнул дешёвой карзы. Хотелось сопротивляться, но я понимал, что здесь силой ничего исправить не получится. Мне по силам убить конвой, завладеть парамобилем, но... дальше что что мне это даст правильно ничего пора признаться себе в главном мне не хватило личной мощи если бы у меня были иные возможности если бы я продвинулся в процессе восхождения то это заставило бы всех уважать и считаться силой и ступенью восхождения но сейчас я оставался лишь чужаком бывшим космопехом за которым не стоит могущественная семья или клан восходящий с кое каким потенциалом стремящийся сохранить независимость. А ведь я знал, как быстро набрать силу. И даже место, подходящее, было отмечено в моем атласе, в мертвом городе, там, где я потерял импа и сразился со сфинксом. Что бы ни рассказывали старатели и скитальцы, место это проклятое, опустевшее, зато хранило древние неразграбленные реликвии и множество некрасов, которых там в последний мой визит было в изобилии. Со всех сторон место для набора звездной крови перспективное. Вот только почему внутри все сжимается при мысли о том, что я собираюсь в эти руины? Тем не менее, я уже отписался Алексею, используя его к сеть, поделился своими злоключениями. Мы с ним долго беседовали и решили, что он оформит патент на создание наемного отряда, раз уж я больше не могу рассчитывать на покровительство Аркадона. Когда это аукнется остальным моим товарищам, решили не ждать, а потихоньку перебираться в выбранное место. Это и так было в наших планах. Просто мы их решили немного форсировать. Договорились, что Ами и Чор примкнут ко мне в деревне Старателей, небольшом пристанище, ютившемся за золотой стеной. А потом я выйду к нашему десантному боту и начну там немного обживаться». Особенно понравились рассуждения Соболя о том, что если хотим выжить и процветать в единстве, то должны держаться вместе. Наконец, где-то во время этих ленивых размышлений тюремный паромобиль затормозил. Мои мысли прервал грохот тяжелой задвижки. Гвардейцы поднялись отстёгивать кандалы и поднимать осоловевших от долгого пути заключенных на ноги. Кого окриками, а кого и пинками. Выбираясь из вонючего конга, ощутил, как струя раскаленного воздуха ударила в лицо. «Что ж, здравствуй, кровавая пустошь! Я вернулся! Давненько не виделись!» Выйдя из кузова, я увидел пыльную улицу небольшого городка. Придорожный поселок с редкими постройками из побитых временем камней и досок. Из подворотин тянуло прогорклым дымом и запахом помоев. Где-то позади дребезжал колокол. «Проваливайте!» – буркнул один гвардеец, снимая с меня кандалы. «Дальше ваша безопасность, не наша забота!» Я едва удержался от колкости, но сейчас выяснять отношения было себе дороже. Сдуреть от вынужденного безделия очень легко, а мне нужно продолжать жить, и жить желательно долго и процветать. Впереди бескрайняя пустошь, равнина с жидкими клочьями степной травы кустиков. Вдалеке позади выселась темная линия, золотая стена, величественная громада аркадонских укреплений. Вместе с десятком таких же счастливчиков я остался стоять на жаркой улице, не особо представляя, чего ждать дальше и с какого конца начать. Ясно было только одно. Они выкинули неудобного меня подальше, чтобы сгинул, исчез и больше не мешался. пока сильные мира сего делят власть. И теперь моя жизнь снова зависела лишь от меня самого. Как и всегда, впрочем, раз кое кто считает, что от меня можно так просто избавиться, они крупно просчитались. Я вгляделся вдаль и ощутил, как в груди нарастает холодный гнев».